глава 1 знамения не выходите в поле и не ходите по дороге ибо меч неприятелей ужас со всех сторон и ереемияя Будущий подвижник родился в 1314 году в семье ростовского боярина Кирилла и его жены Марии. Согласно житию, младенец был окрещен на сороковой день после рождения и наречен Варфоломеем. В Древней Руси особый тайный смысл видели в имени человека. Оно было верным признаком социального положения его носителя. Князья, бояре, духовенство, горожане и крестьяне отличались друг от друга не только по образу жизни, манере поведения, одежде, но даже по именам. Каждому общественному слою был присущ свой круг имен. Представители знати внимательно относились к выбору имени для своих детей, имя должно было напоминать о славных предках, обеспечивать покровительство одноименного святого. Именно поэтому среди знати далеко не всегда соблюдался обычай наречения младенца по имени святого, память которого приходилась на день крещения. Часто за день отсчета Принимался день рождения. Имя Варфоломей было редким среди боярства той эпохи и вообще не встречалось среди княжеских имен. Это имя носил один из двенадцати ближайших учеников Христа апостолов. По преданию, Варфоломей был распят язычниками в Армении. В средневековой Руси с его именем связывали отреченный неканонический трактат «Вопросы апостола Варфоломея». В нем, отвечая своему ученику, Иисус открывал тайны божественного промысла. Итак, родиной Варфоломея было ростовское княжество. Житие не указывает точного места рождения преподобного. Ростов по праву называли дедом всех других городов Северо-Восточной Руси. В древнейшей русской летописи «Повести временных лет» он упоминается уже под 862 годом в рассказе о призвании на Русь братьев-варягов. Для Залесья... Ростов был тем же, чем для северо-западной Руси Новгород, а для южной – Киев. Ростовское боярство некогда вершило судьбами всей северо-восточной Руси. Не раз по своей воле оно сменяло князей. Владельцы богатых вотчин и обширных промысловых угодий ростовские бояре и породой не уступали киевским да новгородским. Благодаря своим древним корням они были связаны узами родства с аристократией многих других русских городов. Их поддержка решала судьбу того или иного наследника ростовского престола. В те времена, когда положение человека в обществе прямо зависело от того, кем были его предки, история имела сугубо практическую ценность. Ростовские бояре, в том числе и отец Варфоломея, прекрасно знали не только прошлое своего собственного рода, но и всю сложную историю отношений между князьями в XI-XIII веках. Их предки вместе со своим князем праздновали победы и переживали тяжелые времена неудач, переезжали из города в город, а порой из одного конца Руси в другой. История Руси была частью их семейной истории. Согласно житию, Варфоломей уже с детства был отмечен особой благодатью. Незадолго до рождения Варфоломея его мать стояла в церкви на воскресном богослужении. В самые важные моменты литургии младенец трижды прокричал во чреве матери. В первый год жизни он отказывался от материнского молока в постные дни недели, среду и пятницу, достигнув семи лет в Орфоломее чудесным образом, с помощью ангела, явившегося ему в поле под дубом в виде старца-монаха, овладел грамотой. Как отнестись к этим известиям в жития? Давно замечено, что все они имеют аналогии в житиях различных византийских святых. Вероятно, автор жития Сергия, не имея достоверных сведений о детстве своего героя, воссоздал его по образцу жизнеописаний великих подвижников древности. Тем самым Епифаний Премудрый утверждал величие Сергия сопоставимость его образа с образами святых отцов. Впрочем, нет ничего проще и вместе с тем бесплоднее, чем опровергать чудесную часть жития святов. Такое опровержение не нужно ни тому, кто верит в возможность чудес, ни тому, кто их отвергает. Да и много ли мы приобретаем, разрушая возвысившие нас мифы? Оставим же рассказы о знамениях, сопровождавших детство и отрочество Варфоломея во всей их нездешней достоверности, и попытаемся понять то, что подлежит осмыслению. Какие впечатления ранних лет повлияли на формирование личности Сергия?»